40-ая. Пассажирский состав мчался к Москве. Под полом размеренно перестукивали колёса. На нижней полке купейного вагона, привалившийся к боковой стенке пассажир неотрывно смотрел в окно, любуясь простыми пейзажами. Совсем недавно он отмерял этот путь в обратном направлении в вагоне тюрьме, тогда его душило отчаяние. Сейчас правовой статус Игоря Самсонова не изменился. Он по-прежнему осуждённый, отбывающий приговор, но каждый километр пути дарил ему надежду на скорую свободу. Остались формальности. Его приговор будет пересмотрен, он вернётся к нормальной жизни, которая, к сожалению, уже будет не такой, как прежде. Любимую жену не воскресить. Он остался один. Напротив него сидела Елена Петелина, старший следователь, задействовала все свои связи, чтобы доставить Самсонова в Москву обычным поездом. Хотя бы таким способом она хотела искупить вину за собственную ошибку во время следствия и многомесячное несправедливое заключение. Зазвонил телефон. Елена увидела на дисплее имя Георгия Чуприна и вышла из купе. Петелина, ты всё испортила! возмущался прокурор. Я всё исправила, по крайней мере, на пути к этому, тихо ответила следователь. Зачем вмешалась? Конвойный из колонии мог закрыть проблему. Ты про Качанова? Он псих. А ты, нормальный следак, не разваливает своё дело, а нормальный прокурор не обвиняет невиновных. Петля, ну зачем ты так? ты же в этом прикроешься, а на мне жирный крест поставят. Крест на карьере не то, что крест на кладбище. Чуприн выругался и бросил трубку. Петялина сделала три глубоких вдоха, чтобы успокоить нервы и вернулась на своё место. Проблиски закатного солнца прорывались в купе сквозь марево теней, чуть те прорисовывая гамму противоречивых чувств на лице Самсонова. Внутреннее успокоение в душе осуждённого сменялось раздражённой обидой, и он взывал к следователю: "За что так со мной? В один день я потерял всё: жену, работу, свободу. Обычный вечер, мы возвращаемся домой, и вам не понять горя, которое я пережил. Я даже не понял, почему оказался в камере, за что?" Следователь промолчал и потупил взор. "Что тут скажешь?" Игорь закрыл лицо и затряс головой, борясь с горькими воспоминаниями. Меня не выпустили на её похороны, ведь можно было под охраной. Он уронил руки, подался вперёд и попросил: "Я даже на могиле Кати ни разу не был. Давайте с вокзала заедем на кладбище на 10 минут, пожалуйста". Елена знала, что у вокзала их будет ждать автозак. Самсонова выведут из вагона в наручниках и передадут конвоирам, таковы правила, от которых нельзя отступить. Она и так поручилась за него не только своей карьерой. По её просьбе слово дали и два сопровождающих оперативника. Петелинов вздохнула, понимая, что Самсонова ждёт камера в СИЗО и новый суд. Не обещаю, честно ответила она. Решение о вашем освобождении должен принять судья. Надеюсь, это произойдёт скоро, и вот тогда вы поедете. Хоть что-нибудь вы можете пообещать, сорвался Самсонов. Она не обиделась. Он столько пережил за последнее время, чуть не погиб, его психика балансировала между надеждой и отчаянием. Я обещаю, что найду убийцу вашей супруги, твёрдо сказал следователь. А успеете Он бросил взгляд на ее живот и примирительно махнул ладонью. Хотя и так ясно, что это Баринов. Конечно, сам он руки не мрал, нанял киллера. И от меня хотел избавиться. Вот же мразь под трупом идет, чтобы компанию присвоить. Вам повезло, что роль киллера исполнил наш сотрудник. Мне повезло с вашим братом. Тин Джол реально меня спас. Как его рано. Пуля прошла на вылет. Он поправляется. Обещал приехать в Москву. Что я могу для него сделать? Даже не знаю. Материальные блага его не интересуют, призадумалась Елена. Попытаться стать похожим на него, дарить добро другим от чистого сердца? Я попробую. Он вас тоже к этому призывал. На моей должности это невозможно. Лицо Самсонова обострилось, он нахмурился и отвернулся к окну. Елена вспомнила своё удивление, когда Марат рассказал ей о случившемся у реки. Ладно бы только брат участвовал в схватке, о нём она знала, но явление киллера с накладной бородой вызвало у неё настоящий шок. Валев заглянул в купе, взглядом спросил Елену, всё ли в порядке, получил утвердительный кивок и удалился. Он до сих пор пребывал в нервно возбуждённом состоянии и выяснял отношения с так называемым киллером в пылу борьбы он не разглядел его а когда был готов нанести разъящий удар к ужасу и удивлению узнал в противнике своего друга и напарника по службе Ивана майорова марат вытолкнул ивана в тамбур Припечатал к стене и нервно стукнул ладонью о стенку рядом с его ухом. У меня голова кругом. Ты можешь ещё раз по порядку, потребовал он. Майорв сохранял спокойствие служивого человека, выполняющего приказ. В главном управлении МВД есть отдел по борьбе с заказными убийствами. Мне предложили пройти испытание, стать приманкой для заказчиков. Вот так вот «Просто?» «Я несколько лет служил в главке, но мне никто ничего такого не предлагал». «У нас разный послужной список. Они по анкетам подбирали». «Сколько раз тебя отстраняли?» «Все случаи отмечены в твоем деле. Ты и сейчас формально отстранен». «Вот спасибо, что напомнил. А из-за кого?» «Из-за тебя! Я пальцем не трогал, Сергеенко». Ты глупо наехал на неё, около бизнес-центра и засветился. Я, значит, глупо, а ты бил по умному тайком в темноте. Обиделся Марат. Ну, извини, я не знал, что на тебя сваля, так получилось. Ты не знал, я не знал, а меня на всю страну ославили. Валиев снова хлопнул ладонью по стене. Как раз после этого случая мне и бороду выдали, чтоб ни на кого не походил. На себя тоже. Ваня, мы же виделись с тобой на следующий день, хотя бы намекнул другу. Марат, ты же понимаешь, я выполнял задание. Пытаясь сгладить конфликт, объяснял майоров. Это была секретная операция от начала до конца. И как? Тебя уже поздравили, что пообещали? Ну, Иван замялся и не смог сдержать улыбки. Валеев отвернулся к окну. Понятно, в главка зовут и капитана обещают. Да я 100 лет в старлеях, жена плешь проела, ни денег, ни звания. Поздравляю, сухо выдавил Марат. Теперь-то можешь рассказать, что да как. Действовал по инструкции, изучил легенду, что я продажный мент, которого попёрли со службы? У меня сохранился левый ствол, я зол на всех и готов рискнуть ради денег. вживался в роль, так сказать. Самовнушение помогло, когда потребовалось действовать, и как нашёл заказчика. Всё просто. Мне выдали смартфон со второй симкой. Я разместил несколько вариантов объявлений на сайтах о работе и стал ждать. И что? Большой спрос на киллеров. Было пару предложений: мужа побить за измену, университетского препода за неаут. Я намекал, что могу наказать радикально. Клиенты исчезали. Ну а с Бариновым срослось. Он искал киллера. «Как ты мог напасть на женщину?» Вспомнил о главной обиде Марат. Поначалу мы не знали, кто заказчик. Специалисты установили, что он находится в бизнес-центре «Золотой Запад». Сергеенко работала там же. Договариваться с ней об имитации побоев было нельзя. Заказчик бы узнал. Он проверял меня. Поэтому мне приказали избить девушку, как раз ту, с которой я подцапался. Всего два удара, чтобы синяки на лице и на теле, оправдывался Иван. Чисто сработал. Ты в героях, а я в дерьме. Марат сплюнул под ноги, понимая, что напарник выполнял приказ. Кто ж знал, что так повернётся. Зато сейчас к тебе никаких претензий, Марат. Вот ты бы на моём месте как поступил? Валеев с минуту молча смотрел в окно, потом неохотя ответил: "Мы теперь, Ваня, в разных местах. Ты взлетишь в главк, я буду барахтаться в нашем округе". Вот какая загагулина вырисовывается. "Но мы же останемся друзьями", с надеждой спросил Майоров. Валеев повернулся, похлопал напарника по плечу вроде бы по-дружески, но при этом смотрел в пол. Нам Самсонова надо в Москву довести. Поэтому спим по очереди. Ты первым дежуришь. Идём в купа.